«Украшение компании!» Возразить было нечего, оставалось сидеть и угрюмо ждать, когда вернется непрошенное гостье. После ленчи мы продолжили наше путешествие. Утомившись от солнечных ванн, Бет спустилась вниз вздремнуть. Слон захотел постоять у штурвала, я объяснил ему все нехитрые премудрости управления и указал навигационные знаки. Говорить нам было почти не о чем. Но было о чем подумать.